Настя чувствовала, что голова ее идет кругом. И тут раздался звонок в дверь. Мгновенно вернулся страх. Ее нашли, ее обнаружили. Ей не спастись. В волнении она не сообразила, что если бы пришли за ней злоумышленники, они не стали бы звонить в дверь. Звонок повторился. Веселый такой, бом-бом, с хвостиком. «Сережа, «Сережа, ты?» — догадалась Настя. «Ага, я. Да открывай уже, что такое?» Рука ее сама повернула замок. Сергей был обвешан пакетами и коробками. «Что это?» Она отступила в удивлении. «Ужинать будем», — сказал он. «Уф! Прими хоть торт». И правда, коробка с тортом была самая неудобная. «Что за праздник?» Настя хотела сказать это строго, но не получилось, потому что она осознала, что Дика просто невообразимо хочет есть. Целого слона бы съела сейчас без соли и перца. Нет, наверное, это что-то нервное. А Сергей уже протопал на кухню и свалил пакеты с едой на стол. — А что это у тебя? — спросил он, вернувшись, и ухватил из ее рук альбом. — Как интересно. Это кто? — пришлось сказать ему, кто на снимках ничего себе он вцепился в групповую фотографию и правда фрейлина а я не верил можешь ее тут найти вроде вот она настя протянула фотографию перелистнула страницу вот про бабушку в пскове вот уже в ленинград они переехали вот ее муж летчик вот они с бабушкой в эвакуации Настя Наскоро перелеснула страницы альбома, потому что заметила, что Сергей ее не слушает. Дальше шли черно-белые любительские фотографии. Вот бабушка в школе, потом со учениками по Академии художеств, потом с мамой на руках. На последней странице под обложку была засунута вышивка. Размер небольшой, как листок бумаги. В левом верхнем углу вензель, изображающий две переплетенные друг с другом розы. А на самой вышивке не картинка, а буквы какие-то, стихи, что ли. Некогда разглядывать. Тоже кто-то из семьи вышивал, оттого и хранится. Настя хотела закрыть альбом, но Сергей не дал. Он снова вернулся к первым страницам, где были старые фотографии. — Знаешь, — сказал он удивленно, рассматривая ту, где сестры были вместе, — а ты на нее похожа. — Да что ты! — отмахнулась Настя. — Мои детские фотки совсем не такие. — Я вот о ней говорю. Он указал на старшую сестру. — Не зря тебя в честь нее назвали. — Ну, не знаю, — сказала она, закрывая альбом. — И давай уже поедим. Зря ты, что ли, все это принес? Он притащил много всего. Салаты в пластиковых корыцах, солидный кусок буженины, острые корейские блюда и большой торт. На торт Настя уже не хватило. Выпив полбокала вина, она почувствовала, что глаза ее слепаются, и что если сейчас, ее минуту она не встанет, чтобы добраться до кровати, то просто свалится прямо под стол и уснет на полу. «Нет, все же это что-то нервное», — вяло подумала она. «Кофе, что ли, выпить?» От мысли, что нужно встать, найти джезву и кофе, Ушли последние силы, зато появилась злость. Вот что им всем от нее надо? Хотя Сергей ведь ни при чем, но вот зачем он пришел? — Сережа, — сказала она слабым голосом, — извини, я очень устала. — Да я уже вижу, — ответил он участливо. — Ты же сидя спишь совсем. Вот что ты ночью делаешь, а, Насть? «Ну, ладно, не буду, не буду», — заторопился он, видя, что она нахмурилась. «Не буду тебя утомлять, пойду уж». «Спасибо тебе». Она кинула глазами стол с оставшейся едой. «Ты приходи завтра, ладно?» «Ладно». Он отправился в прихожую, а она задержалась на кухне, чтобы убрать в холодильник салаты и нетронутый торт. «Посуду завтра вымоет, а сейчас спать». Огромные угольно-черные доберманы насторожились и негромко зарычали. Чедушный человек в инвалидном кресле положил пинцет на полку стеллажа и повернулся. В дверях оранжереи стояли два больших чернобородых человека с длинными свисающими почти до колен волосатыми руками. Один из них выглядел смущенным, что было для него весьма нехарактерно. На лице второго играла лучезарная детская улыбка. «С чем пожаловали?» — сухо поинтересовался человек в кресле. «Это я тогда разбил стекло», — проговорил один из чернобородых, тот, что улыбался. «Что? Какое стекло?» — недоуменно переспросил инвалид. «Стекло в квартире дворничихи», — охотно пояснил Громила. «Это я разбил его камнем». А свалил на Гришку из третьего подъезда. Ему тогда здорово досталось. «Что ты такое несешь?» «И сливы я съел, а попало Гоши. Его неделю в кино не пускали». «Да что он несет?» На этот раз инвалид обратился к другому брату. «Извините, шеф», — смущенно проговорил тот. «Ему вкололи скополамин, эту сыворотку правды». «Я знаю, что такое скополамин», — поморщился инвалид. «Кто ему вколол сыворотку?» «Та девица, за которой мы следили. Это правнучка». «Что?» Инвалид недоверчиво взглянул на улыбающегося Громилу. «Как ей это удалось?» «Случайно». Она уползала через лаз в стене. Он пытался ее вытащить. «Ну, тут она и вколола. С тех пор он вот такой». И три рубля из маминого кармана я вытащил. Радостно сообщил улыбающийся бородач. Что? окрысился брат. Так это ты свалил на меня скотина. Даберманы зрачали на два голоса. Может вы потом выясните отношения? Процедил инвалид. Простите, шеф. Опомнился второй чернобородый, тот, что не улыбался. Ладно, продолжим. Значит, девчонка от вас удрала и вы ее потеряли. «Но мы ее найдем, шеф, никуда не денется!» «Идиоты!» — рявкнул инвалид. Доберманы насторожились и взглянули на хозяина с надеждой. Может быть, он позволит им немного развлечься. Но хозяин прикрикнул на них «Лежать!». Потом он снова обратился к тому из братьев, который сохранил остатки разума. «Расскажи подробно, как все произошло!» «Как вы приказали, шеф, мы следили за девчонкой. Около театра она села в машину у какого-то человека». «Кто такой?» «Сначала мы думали, он из полиции. Во всяком случае, я видел, как он показал ей удостоверение. Но на всякий случай мы поехали за его машиной. Он привез девчонку в недостроенный дом. Тогда мы поняли, что он вовсе не полицейский. Пробрались в этот дом, подобрались к той комнате, куда он ее завел» и услышали, что он ее допрашивает. — Ну, тут мы подумали, что нужно вмешаться. — Подумали, — передразнил его инвалид. — Сколько раз я вам говорил, чтобы вы только исполняли мои приказы? Он перевел дыхание, прикрыл глаза, опустил руку, дотянулся до загривка одного из доберманов и почесал его. Доберман прикрыл один глаз и сделал вид, что ему приятно. — Затем инвалид снова заговорил. «О чем?» — тот человек спрашивал девушку. «О том же, о чем вы хотели узнать, о ее прабабке, о том, что от нее осталось». «Вот как!» Инвалид внешне оставался спокойным, но рука, которую он гладил до бермана, невольно сжалась, и огромный пес недовольно заворчал. «Откуда он об этом узнал?» «Не знаю, шеф». «Разумеется, не знаешь», — резко бросил инвалид. «Откуда тебе знать?» Что было дальше? Дальше тот человек, наверное, услышал нас. Он вышел в соседнюю комнату. Я попытался оглушить его, чтобы доставить к вам. Да он вывернулся, скользкий, прям как уж, И пока мы с ним боролись, этот... Он кивнул на брата. Прошел в то помещение, где была девчонка. Он сделал паузу, чтобы перевести дыхание, и продолжил. Как уж она от него умудрилась удрать... Пролезла в щелочку, а потом он как заорет и грохот такой. Я этого оглушил и туда. Брат воет, потом успокоился и начал болтать. Это он сейчас до детства дошел. Тогда все выдал. И как мы людей убивали по вашему приказу? И для чего мы сейчас ту девчонку посем, И зачем мужа ее, этого мозгляка, к ней подсунули? Ну, думаю, нужно его скорее вести в безопасное место» потому как если услышит кто неприятностей не оберешься вот и привез а пока с ним воландался тот тип удрал но я документ у него забрал вот крошечкин алексей анатольевич бородатый сделал шаг вперед и протянул инвалиду удостоверение ближайший доберман тотчас вскочил на ноги и зарычал инвалид нетерпеливо пихнул его локтем А после, оглядываясь на собак, Бородатый протянул ему удостоверение. «Фальшивка!» — сквозь зубы бросил инвалид, едва взяв его в руки. «И вы его упустили!» «Ну что мне с вами делать?» Доберманы, которые, несомненно, понимали человеческую речь, приободрились. «Кажется, им все же позволят развлечься. Будет и на их улице праздник». Бородатый забеспокоился и прижал руки к груди. Шеф, мы его найдем. А я в первом классе за девчонками в туалете подглядывал, сообщил второй братец. Тьфу! — плюнул в сердцах первый. Если бы не брат родной, сам бы тебя загрыз к чертовой матери. Всю ночь Насте снились темные пещеры, где спрятаны горы золота и драгоценных камней, скелеты в цепях, охраняющие эти сокровища, хитрые ловушки с падающими на голову камнями, острые мечи, стремившиеся перерубить шею легкомысленному кладоискателю, бездонные колодцы, откуда слышались крики провалившихся туда несчастных. Настя брела темными длинными коридорами, ползла узкими ходами, обдирая колени, карабкалась по отвесной стене, шла над пропастью по узкой дощечке, пряталась от воинов в тяжелых латах, убегала от собак с огромными клыками. Очнувшись от кошмара, она долго лежала, стараясь унять бьющееся сердце. Потом, наконец, заснула крепко и проснулась от того, что где-то в квартире надрывался телефон. Она села и помотала головой, чтобы стряхнуть сон. Не помогло. Не открывая глаз, она босиком побрела на звук. Телефон нашелся на кухне. «Веселова!» — надрывался в трубке злобный женский голос. «Для вас что? Закон не писан, вам работа надоела». «Чего?» — спросунья буркнула Настя. «Вы вообще кто и чего от меня хотите?» «С вами, — говорит заместитель директора неволина», — отчеканили в трубке. «Ой!» Сон мгновенно слетел, и Настя узнала голос Вероники Павловны. «Надо же, сама ей звонит, что ж случилось?» — Здравствуйте, Вероника Павловна, — пролепетала Настя. — Я вас слушаю. — Нет, это я вас слушаю. На каком основании вы решили, что вам можно не являться на работу вовремя? Настя посмотрела на часы, проспала все на свете. Она, конечно, нарушила трудовое законодательство. Однако Вероник-то зачем звонит? Много чести для простой костюмерши. А я, Вероника Павловна, в полиции на допросе была брякнула Настя. «Да?» Судя по всему, неволина несколько растерялась. «А почему заранее не сообщили?» «А меня утром срочно вызвали». Настя, наконец, окончательно проснулась и почувствовала самую настоящую злость. Вот что им всем от нее надо. То похищают, то едва не убили, а теперь еще звонят и орут по телефону. «Но ты надеюсь, вы свободны?» опомнилась Вероника Павловна. «Или с вас взяли подписку о невыезде, и мне придется искать нового костюмера». «Типун тебе на язык!» испугалась Настя, а вслух сказала, что все в порядке, что она уже едет в театр. «Уж поторопитесь», — отчеканила замдиректора, «потому что вы летаете вы через два дня». «Как через два дня?» — ахнула Настя. «Говорили же, еще больше недели». «Если вас что-то не устраивает, то пишите заявление об уходе». Рявкнула неволенно и бросила трубку. Настя пожала плечами. Ясно, что Вероника на нервах. Но что за сволочная баба? Никогда не скажет, в чем дело. Нужно и правда ехать в театр. Там на месте все выяснится. Она заметалась по квартире, хоть умыться, причесаться и кое-что набросать на лицо. «Ох, видела бы ее бабушка!» Это она внушала Насте, что женщина всегда должна быть в полном порядке. Никаких волос, стоящих дыбом и размазанной туши, и никакого экспресс-макияжа. Да-да, бабушка знала такие слова и произносила их с отвращением. «Или еще есть некоторая любительница», — говорила она, — «сядут в электричку и сорок минут занимаются своей внешностью, разложат свои кисточки и работают над лицом не спеша что, мол, время-то зря терять, и выходят на перрон неземными красавицами. То есть это они так думают. А на самом деле все окружающие могут наблюдать всю процедуру в подробностях, а это никуда не годится, потому что в женщине должна быть тайна и никому не позволено в эту тайну проникать. Каким образом ты хорошо выглядишь, никто не должен знать. Максимум, что женщина может сделать на людях, — это подкрасить губы, и то только в самом крайнем случае. Настя тогда только посмеивалась, — ворчит бабушка по ерунде, а со временем приняла и признала ее доводы. Сейчас она только головой покачала, глядя на себя в зеркало. Морда жуткая, глаза опухли, синяки, правда, сошли, но лицо желтое. Ладно, хоть нос не свернут на сторону. Ох, достается ей в последнее время. По аналогии с теми двумя отморозками, что едва не сломали ей нос, Настя вспомнила о бывшем муже. Вчера она буквально выпроводила его из дома, не сумев даже как следует поблагодарить. Еда осталась, надо бы сегодня его снова позвать, но некогда, через два дня вылетать в Черногорию. Настя покачала головой, увидев в холодильнике нетронутый торт. Наверняка испортится. Соседки что ли, отдать? Так Зоя Васильевна вроде сладкого не ест. В прихожей валялись разбросанные бумаги и коробки. Чемодан с открытой крышкой напоминал пасть голодного бегемота. Настя заставила себя остановиться и хоть бабушкины вещи собрать. Не делай это, так оставлять квартиру. Убирая в коробку альбом с фотографиями, она увидела, что он раскрыт. Застежка заела, Настя положила альбом на колени, чтобы было удобнее, и он открылся на первой странице. Она была пуста. Странно. А вчера тут была семейная фотография. Облонский. Отец, мать и две дочери. На второй странице тоже не было ничего, и групповая фотография исчезла. Настя быстро пролистала альбом. На первый взгляд все остальные снимки были на месте, но эти, дореволюционные, исчезли. Не веря себе, она потрясла альбом. Выпала только вышивка. Настя оглядела разоренную прихожую, пошарила в коробке, вдруг там. Но нет, она точно помнила, что вчера закрыла альбом, и все фотографии были на месте. Но куда они могли деться? Просто выпали. «Нет, на полу ничего не было, да и не могли вывалиться все три. Стало быть, их кто-то взял. Но у нее, кроме Сергея, никого не было вчера». «Но зачем?» — простонала Настя вслух. «Зачем он их забрал? Для чего они ему понадобились?» Тут снова затрезвонил телефон. Звонили из театра. Настя ахнула и помчалась из дома прочь. В маршрутке ее осенило. «Нужно позвонить Сергею и все выяснить». Она нашла в памяти мобильника забытый номер. Вот ведь не выбросила, оставила на всякий случай. Мало ли, какие вопросы деловые нужно будет решить. Женский официальный голос ответил, что такого номера не существует. Не то чтобы абонент недоступен или занят, а коротко и ясно, нет такого номера. То есть Сергей поменял номер. Наверное, поменял, когда от кредиторов скрывался». Настя осознала, что ничего не знает о своем бывшем муже, понятия не имеет, где он живет, где работает, чем вообще занимается, один ли или есть у него подруга, и никаких координат, то есть найти его нельзя. Появился из ниоткуда и также канул в никуда. Но зачем он приходил? Сережки принес, вспомнила Настя. Сережки принес, а фотографии забрал. Бред какой-то. В театре творился бедлам. Но если раньше все бегали, суетились и ругались от обиды и зависти, то теперь вся суета была деловой. Как только начальство уточнило фамилии и сроки, сразу все устаканилось, каждый занялся своим делом. Те, кто едет, готовились к спектаклю, те, кто не едет, усиленно им мешали. Настя поскорее проскочила в костюмерную. Вера Степановна, обычно спокойная, нынче тоже была на взводе. Попугай Петруша тоже был какой-то встрепанный и на Настя на приветствие не ответил. Оказалось, что везут Ателла, а собирались Ромео и Джульетту. Но актриса, играющая Джульетту, была занята на съемках какого-то сериала, за что главный, разозлившись, грозился ее уволить из театра к чертовой матери. «Вот лиск-то, Вась, на небось локти кусает», — усмехнулась Настя. Сидит дома со своим пузом, а тут фестиваль. Могла бы Джульетту сыграть. Это ее коронная роль. «Ничего, зато ребеночка родит», — сказала Вера Степановна. «На работу-то нам вся жизнь отпущена, а детей надо вовремя рожать». «Ага, вот родит она троих, а потом в театре будет только бабушек играть или мамаш многодетных. что ты я уж Шекспира таких ролей немного знаю». «А я не о ней говорю». Вера Степановна отложила костюм Яго. «Тебе ведь тридцать уже было. Не тяни, Настя, с ребенком. Годы пройдут, потом и не захочешь. А детей нет, это полбеды. Вот когда внуков не будет, тогда заплачешь горькими слезами, а сделать ничего нельзя. Ребенку еще отца подобрать надо. Я с мужем развелась. Где я другого найду?» Огрызнулась Настя, вспомнив заодно о пропавших фотографиях и странном поведении Сергея. «Здесь!» — сказал встрепенувшийся попугай. «Да отстань ты!» Настя хотела закрыть клетку чем-нибудь, но тут в дверь костюмерной постучали. «Кто там? Входите!» — крикнула Вера Степановна. «Здравствуйте!» — сказал капитан Ненароков, осторожно протискиваясь в заваленную костюмами комнату. «А Настя Веселова здесь? здесь?» — радостно заорал попугай. — А, Саша! — улыбнулась Вера Степановна. — Заходи, заходи. Вот она, Настя. — Только ты ее долго не задерживай. У нас дел не в проворот. Она через два дня в Черногорию улетает. — Как улетает? — всполошился Анина Роков. — Она ж у меня свидетелем по делу проходит. — Ничего с твоим делом не случится, — нахмурилась Вера Степановна. — Дуся покойной уже хуже не станет. «А у нас спектакль срывается». «Да я вернусь через неделю», — сказала Настя. «Вы вчера так быстро ушли», — капитан смотрел строго. «Я не успел вам показать фотографию. Дело в том, что я просмотрел камеры, что у вас в театре, и...» «У нас в театре есть камеры», — удивилась Вера Степановна. «Да». Одна у входа, другая на лестнице, третья вроде бы на автомобильной стоянке, но она не работает. Так вот, пару раз там попался один человек. Ненароков показал Насте мутную распечатку, на которой она сразу же узнала того фальшивого полицейского, который вчера ее похитил. Вот этого человека никто не признал. Посторонний тип. «Вы видели его в театре?» Если она сейчас скажет, что она, как полная дура, села к нему в машину после того, как этот тип показал ей фальшивое удостоверение, придется рассказывать капитану обо всем дальнейшем. Он ей не поверит, однако возьмет подписку о невыезде, и тогда плакала Черногория. И театр Настя подведет, потому что кроме нее и Веры Степановны с костюмами поехать некому, а Вера Степановна не может, у нее внуки». «Никогда не видела», — твердо ответила Настя. «Незнакомый человек». «Жаль». Капитан потоптался немного и ушел, увидев, что они и правда заняты. «А я и не знала, что вы с ним знакомы», — сказала Настя, чтобы нарушить установившееся молчание. «Заходил он пару раз?» «Тебя спрашивал. Видно, глаз на тебя положил», — усмехнулась Вера Степановна. «Уж вы скажете!» — фыркнула Настя. — Он два убийства расследует, до да того ли ему. И вообще, зануда он и тот еще. Я бы не сказала. Парень неглупый, честный, к работе серьезно относится. Это он перед тобой строгость показывает. А со мной пошутить может. Мы с ним даже чаю попили как-то. — Чаю? — изумилась Настя. — Где? — Здесь, — оживился попугай. Настя едва не выронила платье дездемоны, куда нашивала пайетки. Пожарный дядя Ваня Сверидов был у них сущий монстр, неусыпно следил, чтобы в неподходящих помещениях не включали никакие электрические приборы. Его любимая фраза была «Не положено, значит, нельзя». И никакие уговоры вера Степановны, что все равно включают они в розетку такой электрический прибор, как утюг, не помогали. После того, как злодей-пожарный реквизировал два электрических чайника, Вера Степановна принесла кипятильник. Его легче было прятать. О кипятильнике не знал никто, чтобы информация не просочилась к зловредному дяде Ване. И вот, пожалуйста, оказывается, совершенно посторонний капитан Ненароков уже в курсе. «И чем он вас так очаровал?» — удивилась Настя. «Хороший!» — проворковал попугай. «Уж ты и помолчал бы?» — буркнула она. Настя вспомнила о пропавших фотографиях только поздно вечером, когда притащилась домой. Попивая чай с тортом, она снова позвонила Сергею. Результат был тот же. Перед глазами стало лицо бабушки. «Как же ты так?» — не оберегла память нашу. «Ладно», — сказала Настя вслух. «Я займусь этим, когда вернусь». Найду Сергея и выясню все. Даю тебе слово.